«Как вы до этого додумались?» Мне рассказал один слуга, когда я разоткровенничался и признался ему, что играл когда-то. Он мне и другое рассказал. «Знаете, в отелях со своими АТС можно с любого телефона звонить в любой номер». Так вот, Барном или Бейли, смотря кто дежурит, как только костюм готов, позвонит потихоньку от дружка в номер. И если услышит ответ, убедиться что хозяин костюма на месте – Вешает трубку, ничего не говоря, а потом быстренько несет вычищенный костюм и сам получает вторые чаевые.